Глава четвёртая. Впрочем, порадоваться этому было некому. Марина их встречать не вышла. Видимо, снова сидела в гостях у кого-то из соседок. Зато из дома выскользнул котенок. Он ловко преодолел высокие ступени крыльца и оказался на лужайке перед домом. Барон кинулся к новому обитателю, но котенок не обратил на него никакого внимания, прижав для порядка уши и припав к земле. Он тут же вскочил на все четыре лапки и отправился исследовать окрестности дома. Как ни мал был этот кошачий детеныш, но он ни чуточки не боялся барона. Даже зашипел на него, когда пес сунулся знакомиться слишком близко. Барон на такое поведение своего нового знакомца не обиделся. Отпрыгнул в сторону, припал грудью к земле, завилял хвостом и залаял. Призывал дружить. Обычно кошки от такого оглушительного шума старались держаться подальше, но котенок не дрогнул. Стоило барону отодвинуться, как он невозмутимо продолжил свой путь. «Может, котенок Маринку отвлечет? Или новый диван?» – подхватил Саша. «Он ведь уже завтра должен приехать». Но ни диван, ни котенок не отвлекли Марину от ее главной задачи – не пускать двух самых дорогих в ее жизни мужчин в страшный лес, окруживший их со всех сторон. Муж и брат отныне должны были сидеть возле Марины или находиться где-то поблизости, в пределах слышимости, а еще лучше – видимости. Разумеется, мужчинам это категорически не нравилось. Будь твоя воля, ты бы нас к себе на поводки пристегнула. И пристегнула бы. Потом еще спасибо бы мне сказали, что уберегла вас от лесной девки. Марина, ты же взрослый серьезный человек, начитанная и культурная барышня. Как ты можешь верить в эти деревенские страшилки? Все тут в нее верят. Все. Говорят, что эта молодая женщина должна была выйти замуж. Да только с женихом ее что-то случилось. Погиб он. Осталась она незамужней. Крыша у нее на этой почве поехала. Да и кинулась она в озеро, где и утонула. Марина, это же сказка. Легенда. И она в этих краях не первый год бытует. Не вы ее начали, не вам ее и прекращать. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Если местные опасаются развалин мельницы, значит, есть на то причина. Значит? Она в озеро возле мельницы сиганула. «Не знаю, это давно было. А женихом у нашей девицы, наверное, был мельник или сын мельника. И с тех пор у лесной девы с этим местом связаны сентиментальные воспоминания. Вот она там и тусуется. И всех тех, кто дерзает потревожить ее покой, жестоко наказывает. Или у нее там рандеву женихом. Тот не приходит, а кто появляется, теме она и довольствуется». Марина покачала головой. «Смейтесь, смейтесь, но в лес я вас одних больше не пущу. С вами ходить буду». И ходила, и других женщин подключила. Тех самых соседок, с которыми сдружилась за это время. Саша со Стасом чувствовали себя страшно униженными ходить вместе с бабами, которые и лес это толком не знают. Толкутся на пятачке возле деревни, и грибы, и ягоды, и растения все там собирают. Одному барону было без разницы, куда и с кем ходить. Он с одинаковым восторгом мчался впереди женской команды, по пятам у которой уныло тащились мужчины. Так прошло два дня, а потом Борке потрясла очередная трагедия. Ушла в лес по грибы и не вернулась назад баба Таня, жившая в самом дальнем домике почти на самой окраине леса. Впрочем, пропала-то она еще раньше, это хватились ее лишь через два дня. Нрава старуха была самого строгого. С соседями общалась в основном на уровне поучения и нотации, а в лес предпочитала ходить в гордом одиночестве. Наверное, поэтому ее хватились далеко не сразу. Может быть, на второй или даже на третий вечер после ее исчезновения люди заметили, что в окнах у бабки Тани не горит свет. Тогда и спохватились. Приехали спасатели, стали выяснять, когда в последний раз видели старуху. Местные жители отвечали уклончиво. Характер у старухи был не самый приветливый. Плюс жила на Ачибе. Шмык-шмык, и баба Таня уже в лесу. Никого с собой не зовет, никого не привечает. Когда ушла, когда пришла, это никому не ведомо. И ладно бы еще ушла-пришла, это при желании еще можно было проследить. А вот где бывала и куда в лесу ходила, это вообще тайна за семью печатями. У бабки Тани всюду есть свои места, которые она никому не показывает. Противная и жадная старуха. А уж хитрая какая, ни разу не удавалось проследить, где ее заветные местечки в лесу. Все себе, все одной. Наверное, что-то в этом было, потому что из леса старуха всегда возвращалась с богатым уловом. Для нее было неизвестно слово словосочетание «слой белых». Она в любое время и при любой погоде всегда приносила из чащи хотя бы парочку крепких красавчиков. Грибы она сушила, солила, мариновала, готовила к продаже которую осуществлял сын, по выходным приезжавший к матери и вывозивший заготовленную ею за неделю продукцию в город. Бизнес у них шел успешно, копеечка собиралась к копеечке. Наверное, по этой причине бабка Таня скупилась, ни единого грибочка, ни одной ягодки она никому не давала просто так. Если в обмен, то можно, но ценила свои труды дорого, по городским ценам. Так что желающих покупать у нее грибы или ягоды в борках не находилось. Так и жила бабка Таня сама для себя и для своего сына. Я один раз за ней в лес увязалась. Думала, что уж так-то увижу, где она свои грибы собирает. Да только где там? Вроде бы вместе идем. А потом она шесть за кустик, и нет ее минут пять. Возвращается, в руках уже охапка красноголовиков. А у меня в лукошке две сыроежки, да и те червивые. А у нее красноголовики, да какие грибы! Все как на подбор. На улице жара вторую неделю. Все грибы в лесу червивой до да самой макушки. А это откуда-то крепкие да чистые подосиновики набрала. И ведь сколько с ней не ходила, так и не смогла ее заветных мест вычислить. А как бы хотелось. Она далеко от деревни никогда не отходила. Всегда говорила, что в ее возрасте силы надо уже разумно расходовать. И что же? «Мы за 10 километров идем и назад с корзинкой, а она возле деревни кружок и тоже назад с корзинкой». Но неприязнь соседей по поводу грибов можно было еще как-то пережить. Хуже было то, что баба Таня ни разу не пожертвовала в храм и здешнему священнику ничего из собранных ею плодов. А это было уже сродни объявлению войны всем своим соседям. Как поняли Саша со Стасом, здешний батюшка пользовался огромной любовью своей пастовой. Прихожанки, в числе которых подавляющее большинство составляли пожилые и сильно пожилые дамы, дружно взяли шефство над батюшкой. По их мнению, он был почти что святым, но в делах хозяйственных соображал не лучше младенца. Даже хозяйка Матильда и ее приятельница Ганя хоть то и дело и получали от отца Георгия выговор то за свое неподобающее поведение с мужским полом, то за неумеренное потребление алкоголя, то за курение, то за несоблюдение церковных праздников. Все равно принимали участие в деревенских субботниках. И пожертвования на храм делали, боялись окончательно рассориться с отцом Георгием. А вот баба Таня ничего и никого не боялась, в том числе и их приходского батюшку. И неоднократно вступала с отцом Георгием в жаркую полемику с криками и бранью «Пиявка! Жулик! За счет трудового народа живешь!» за что бывало осуждаемо всеми своими соседками. Все прочие бабки своему кумиру не просто несли дары. Они и огород ему в порядке помогали содержать, и с садом помогали управиться, и в храме помогали чистоту и порядок поддерживать. Ну, то есть как помогали? Просто брали и все за батюшку делали сами и по собственной охоте. Ну, то есть как по собственной охоте? Были тут некоторые моменты, но делали. А вот бабка Таня категорически не желала идти на поводу у общественности. «Не желаю я этого дармоеда содержать. Сколько лет без указки попов жили, и все было прекрасно. Ни богатых, ни бедных среди нас не наблюдалось, как родные братья и сестры жили. А как попы вновь власть в свои руки взяли, так и богатые, словно грибы, после дождя полезли. А богатым того и надо, чтобы священников и храмов было побольше». Должен же кто-то их грехи в тех храмах отмаливать. Вот они и стараются. Заморят сотню-другую рабочих. А на эти деньги крест золотой на храм водрузят. Вроде бы благое дело сделали. Вроде бы и не просто так людей на своих фабриках-заводах гнобят. Попы только богатым нужны. А я человек трудовой. Мне грехи отмаливать не нужно. Что моё Зато перед Господом отвечу. А слуг его мне кормить непотребно Себя бы и свою семью прокормить. Прочие бабки пытались вразумить отступницу ветхозаветными цитатами, в которых говорилось, что священник – брат твой. Не сеять, не пахать, ни скотину пасти ему не нужно. Его работа молиться за весь народ. А народу за такую службу полагается десятую долю от всего, что дает человеку Господь принести надобно священнику. Но бабка Таня держалась твердо. И даже увещевание, что за каждую малую толику Господь воздаст в сотни раз более, Старуху не вразумляли. Пусть молится. Разве я ему запрещаю? Крышу у себя на дом кроет и молится. Картошку на своем поле копает и опять молится. Крыльцо при храме белит. Снова молится. Так ему и к чужим услугам прибегать не надо. И порядок и в доме, и в огороде, и в храме будет такой, что любо дорого. А то крышу ему мужики ваши перекрыли. Картошку Шора с Томой выкопали. Крыльцо Наталья с Трофимом почистили. А где батюшка в это время был? В город умотал. Дела у него там были. Снова, получается, не молился. Тёмная ты женщина. Он за всех нас старается. Знаешь, сколько порогов обойти нужно, сколько поклонов положить, чтобы получить деньги на дальнейшую реставрацию храма. Для нашей деревни и одной маленькой часовенки бы за глаза хватило. Зачем храм на три предела отстраивать заново? Когда в этих местах деревня на деревне стояла? Тогда понятно, в праздничные дни в храме люди не помещались. А нынче что? Народу вокруг не души. Даже в нынешнюю троицу храм полупустой стоял. Мимо проходила, видела. Про Пасху я и не говорю. Она в такое время бывает, когда сюда из города никто и носа не кажет. И к чему храм заново возводить? Для кого? Вы тут последние от себя отрываете, а приходской глава наш богатеет с каждым днем. И напрасно ей возражали что лично для себя батюшка Георгий никаких благ не ищет. Все, что он делает, делает на благо епархии. Пусть делает. Вы-то тут при чем? И я. Мне храм не нужен. И папе тоже без надобности. В общем, бабка Таня упорно выбивалась из общего благочинного поведения. Как ее не уговаривали, она не желала обожать деревенского батюшку и при случае всегда награждала его весьма нелестными эпитетами. Но отец Георгий надо отдать ему должное. Никогда до ее уровня не опускался. Самое большее, что мог сделать, с легкой ехицей в голосе ответить на все упреки в жадности и хитроумности. «Всяк по себе меряет матушка». Бабка Таня от этого сердилась на папа еще сильней, потому что и впрямь сказать уж правду, была скуповата. И вот теперь эта строптивая бабушка Таня затерялась где-то в лесу. Как только эта новость облетела деревню, так сразу же возле отца Георгия собралась толпа его верных почитательниц. «Вот Бог ее и наказал, да, батюшка?» – спрашивала одна из старушек, льстиво заглядывая в лицо священнику. Но отец Георгий и тут показал себя на высоте, не упустил случая прочитать небольшую проповедь. «Все в руках божьих. Помолимся, чтобы помог нашим доблестным спасателям отыскать в лесной чаще след заблудшей своей рабы Татьяны». «Будет другим отстрастка чтобы не болтали права с лишнего. Если Господу будет угодно, то выберется Татьяна из этой беды. Ни вы, ни я судить ее не можем. Со своей стороны я буду за нее молиться. Да и все мы должны немедленно пройти в храм и помолиться там перед образами о благополучном разрешении этого происшествия». «Как же так, батюшка?» – возмутился кто-то из женщин. Она про возгадости говорила, нас дурами и тряпками обзывала, а мы за нее молиться станем. Пропадет туда ей и дорога. негоже ты говоришь, Мария, имя-то у тебя какое, а такими рассуждениями ты его позоришь. Что Татьяна говорила, зато ей Бог судья, а мы своим ближним только добра желать можем. Помолимся, чтобы Господь вернул нам Татьяну живой и вразумленной, чтобы отступила от нее жажда наживы. Стала бы она одной из сотен овец стада Божьего. И батюшка в сопровождении своих верных почитательниц отправился в храм. А спасатели начали прочесывать лес в окрестностях деревни. Под общий шум Стасу с Сашей тоже повезло. Им удалось удрать от Марины. «Мы же не одни идем. Мы со спасателями идем. Или ты и спасателям тоже не доверяешь?» «Как бы вас самих спасать потом не пришлось?» Но отпустила. Спасатели добровольным помощникам обрадовались. «Странные дела в вашей деревне творятся. В других местах все местные вперед нас бегут. Пропавшего человека искать помогают. Дня два-три точно всем гуртам суетятся. Потом, конечно, у каждого свои дела находятся. А тут первый день поисков, и никаких помощников, кроме вас, нет. Вот же еще ребята!» Указал Саша на нескольких молодых ребят. «Это наши постоянные волонтеры. Они из общества поисковиков, которые на добровольных началах заблудившихся стариков по области ищут. Почему обязательно стариков? Так молодые, те ориентируются на местности лучше, а со старичками беда. Они старички и старушки. Уже многие и соображают плохо, а в лес все равно их тянет. Идут, а дорогу назад найти не могут. Опять же, телефонами мобильными не пользуются и вовсе не понимают, как эти штуки работают. Другие их берегут, дорогая же вещь, и в лес с собой потому не берут. Спички с собой взять, по их мнению, лишняя морока или просто забывают. В результате не сигнал подать, не костер рожить, чтобы ночью погреться, они не могут. Силы рассчитать не умеют, забредут, а назад выбраться уже никак. Знаете, сколько мы таких старушек только за последний месяц из леса вывели? Десятки. Молодцы. Но дело-то в другом. Всюду нам местные стремились помочь. Показывали, куда за запропастившиеся бабушки чаще всего любили ходить. А тут как метло смело. Кроме вас двоих и нет никого из помощников. У пропавшей бабушки характер был не сахар. И в лес она предпочитала одна ходить, чтобы заветных местечек никому не показывать. Говорили, что долго в лесу никогда не задерживалась. Значит, и местечки у нее где-то поблизости от деревни были. Но где именно, никто не знает. Что же? «Будем искать сами». Саша решил использовать подходящий момент и спросил. «Скажите, а правда, что возле нашей деревни в лесу заблудилась и без вести пропало несколько человек-охотников?» «Конкретно возле вашей деревни только два человека пропало. Конечно, если мне память не изменяет». «А были еще?» «Были», — коротко ответил спасатель. «Мужчины? Молодые?» «Да». Спасатель отвечал неохотно. Тема казалась ему скользкой. И Саша догадывался, почему. Если поддержать разговор, то придется упомянуть и про лесную девку, которая заманивает в свои владения молодых сильных мужчин. А легко ли спасателю признаваться в таких вещах, ведь он человек служивый и при исполнении? А где те двое потерялись? Их следы возле развалин старой мельницы закончились. Такое впечатление, что они оттуда по воде ушли. Хотя те, кто их знал, утверждают, что в тот раз никакой лодки у них с собой не было. Но мужики молодые, далеко могли уйти. А ваша старушка где-нибудь поблизости плутает. Сначала попробуем с собакой ее найти, а там посмотрим. Собака у спасателей была небольшой овчаркой с длинными ногами и гибким подвижным телом. Рыжая шерсть, блестящий нос, карие глаза. Этого было достаточно, чтобы любви обильный барон немедленно почувствовал кагати, так звали прекрасную суку, сильнейший прилив страсти. Он крутился возле нее, всем своим видом показывая, что он парень, что надо. И если красавица Агата уделит ему совсем немного своего времени, хотя бы просто на него посмотрит, то никогда не раскается. Но все было напрасно. Агата была ответственным работником. Она знала, что сюда ее привезли не развлекаться, а дело делать. Опустив нос к самой земле, она побежала по лесной тропинке. Спасатели и Саша со Стасом заторопились за ней. Агата далеко от деревни не убежала. На некоторых пятачках она задерживалась подольше. Некоторые полянки обегала по кругу, явно копируя поведение бабки Тани. На одних полянках виднелась густая россыпь лисичек, другие радовали пуговками маслят, в-третьих удавалось прямо с ходу увидеть пару-тройку крепких белых груздей. «Вот хорошо!» – радовался Стас. «Даже если мы бабку и не найдем, то все ее места заветные наши будут!» И в ответ на укоризненный взгляд Саши пожал плечами. «А чего такого? Не пропадать же добру! А тут, гляди, даже рыжики есть! Я страсть, как люблю рыжики!» Но Агата не стала задерживаться возле рыжиков. Она побежала дальше и внезапно зарычала. «Стойте! Собака что-то нашла!» Агата нырнула в кусты, откуда раздался ее лай. Спасатели поспешили за ней, но обнаружили лишь брошенную корзинку. «Это лукошка бабы Тани», – произнес Саша, которому удалось повертеть корзинку в руках. Соседки рассказывали, что старуха знает много всяких ремесел, в том числе умеет плести корзины, и для себя любимой сплела с собственным именем. На боку из веточек другого цвета и впрямь было имя Татьяна. На дне корзинки перекатывались темные ягоды. Видимо, когда-то тут был дом, а вокруг дома сад потому что до сих пор одичавшие кусты черной смородины были усыпаны необычайно крупными и даже на вид сладкими ягодами. «Надо же!» – удивился один из спасателей, подняв корзину повыше. «Вокруг полно смородины, а старуха какой-то дряни набрала!» В корзине на самом дне перекатывались темно-синие, почти черные ягоды. Саша сперва решил, что это мелкая черника, которая от долгого лежания лишилась своего сизого налета. Но потом понял ошибку. В корзине была совсем другая ягода под названием «Вороний глаз». Ягода весьма ядовитая, об этом знает даже ребенок. И зачем она ее набрала? Неужели не знала, что этой ягодой отравиться можно? Последнее было весьма сомнительно. Баба Таня всю жизнь прожила на природе, эти места знала как свои пять пальцев. И, конечно, она умела отличить ягоду полезную от вредной. Умереть от этой ягоды не умрешь, но живот поболит изрядно. Похоже, ваша баба Таня решила от слов перейти к делу. Жители ее ругали, а она решила немножко их отравить. Вот только интересно, для кого конкретно бабулька эти ягоды собирала? Саша оглядывался по сторонам. Они отошли от деревни где-то на полкилометра, но вокруг был настоящий лес. Хотя раньше в этом месте жили люди. Сперва Саша увидел фундамент одного дома. Но чуть дальше разглядел печную трубу еще одного дома, потом еще и еще. И растения подсказывали, что когда-то тут жили люди. Росли старые яблони, одичавшие, но все еще живые и сохранившие на стволах прививку. Плод работы умелого садовода. Помимо смородины был еще и крыжовник и ешта, чьи высокие ветки были сплошь усыпаны уже начинающими темнеть ягодами. При такой богатой окрестной флоре сажать у себя на участке перед домом ягодные кустарники просто глупо. Ухаживай за ними, поливай, корми. А тут они сами по себе прекрасно растут. Есть пить не просят, но плоды дают. Тут раньше была деревня. Лет пятьдесят уже люди не живут. Вон как елки с березами поперли. Они побродили между развалин старых домов. Зрелище было печальное. Крыши повсюду провалились, окна были выбиты. Всё сколько-нибудь ценно из этих домов давно было вынесено. И всё же они зашли в каждый дом, обыскали его, чтобы понять, что могло приключиться с бабкой Таней. А в том, что с ней что-то случилось, сомнений ни у кого не оставалось. По доброй воле она бы со своей корзинкой ни нипочём бы не рассталась. Не такой породы баба Таня, чтобы своё добро без присмотра в лесу бросать. И заблудиться она тут не могла. Отсюда доборков рукой подать». И всё же бабки Тани на развалинах старой деревни не обнаружилось. Ни живой, ни мёртвой. Никакой. Даже Агата, хоть и обегала всё вокруг, не смогла найти её тело. Нет тела, это обнадеживает Значит, бабулька могла отправиться куда-то дальше. А корзинку почему бросила? Не бросила, а оставила. Наверное, хотела проведать ещё какие-то свои местечки, а корзинка ей мешала. Это чем же ей почти пустая корзинка так сильно помешала? Может, бабка планировала еще ягод собрать на обратном пути, а отошла за парой грибочков? Одно ясно. Отсюда бабка ушла своими ногами. Агата всем своим видом демонстрировала, что нужно идти дальше. Собака не желала стоять на месте, рвалась прочь, звала людей с собой. Пойдемте. Следующий отрезок пути представлял из себя сложную в прохождении местность. И чего старуху в такие дебри потянуло Корзину бросила и почесала куда-то. Увидела, может, чего-нибудь. Но чего или скорее кого могла увидеть тетка Таня в лесной чаще? Кто бы это ни оказался, он сильно заинтересовал бабку, если уж она оторвалась от сбора ягод и даже оставила нетронутыми полянки с молодыми грибками, которые так и просились в маринад или сушку. Внезапно Агата снова притормозила и заметалась между деревьями. «Чего это она?» «След потеряла!» Саша присел на поваленный ствол дерева. Он немного подвернул ногу, пока пробирался по кочкам. И сейчас ему требовалась передышка. Пока он массировал щиколотку, мимо него в панике носилась овчарка, явно недоумевая, куда же ей двигаться дальше. Барон, хоть и не понимал причины тревоги своей подруги, от нее не отставал. Бегал за ней по пятам, да еще и лаял, увеличивая суматоху. «Стой ты!» Саша потянулся, чтобы ухватить своего друга за ошейник, и внезапно замер. В том месте, где он сидел, ветки разросшегося ивника закрывали обзор. Но стоило ему податься в сторону, как заслон приоткрылся, и Саша увидел полянку, от которой отходила вполне себе удобная дорога. Забыв про больную ногу, он встал и проковырял в том направлении. Открывшееся ему зрелище еще сильнее поразило Сашу. В лесу была проложена самая настоящая дорога.